«Ладно, я все понимаю. Мне следовало быть с теми ребятами в Ноттинг-Хилле. Вы приказали мне быть с ними, и я оставила их одних. Но разве вы недовольны тем, сколько времени я сберегла нам? Вы ведь собрались ехать обратно в Дербишир? А я избавила вас от этой поездки!» Линли прищурился. «Хеверс, неужели вы думаете, что я поверю вашему бессмысленному бреду?» «Бессмысленному бреду», — произнесла Барбара одними губами, не в силах сказать это вслух. Хелен тревожно переводила взгляд с одного на другого. Она опустила руку и с печальным видом взяла один из нотных листов. Хеверс посмотрел на нее, и Линли мгновенно вспыхнул от гнева. Он не мог допустить, чтобы его жена заняла промежуточную позицию. «Завтра утром доложите обо всем, — Уэберли, — приказал он хейверс Ваше следующее назначение вы получите от него. Вы даже не взглянули на то, что лежит перед вами, — заметила Хеверс. Ее голос утратил дерзкие непокорные интонации. И звучал скорее озадаченно. «Это разъявило Линли еще больше. Вам показать, где находится выход Барбара?» Сухо спросил он. «Томми?» — воскликнула Хелен. «Как вы мне надоели!» — бросила хейверс Она поднялась с дивана со всем возможным достоинством, повесила через плечо свою потрепанную сумку. Когда она прошествовала мимо кофейного столика и выплыла из комнаты, пять нотных листов с музыкой Чандлера слетели на пол. Глава 26. Погода в Дербишире соответствовала мрачному настроению инспектора Ханкина. Под проливным дождем, которым разразилось набувшее серебристыми тучами небо, он медленно двигался по мокрой дороге от Бакстона к Байколу, размышляя о том, что означает пропажа черной кожаной куртки с места преступления на поляне девяти сестер. Пропажу одного плаща объяснить было просто, а пропажу куртки нет. Ведь одному убийце не нужно два предмета одежды для сокрытия пятен крови приконченной им жертвы. Поиски пропавший кожаной куртки Терри Коула инспектор не мог вести без помощника, и при нем был констебль мод с неизменным куском пирога в руке. Присутствие констебля считалось необходимым, поскольку в его ведении находились собранные вещественные доказательства. Но он никак не повлиял на скорость и результативность процесса поисков. Громко чавкая, И одобрительно причмокивая губами, мод поглядывал, как Ханкин перебирает вещи, и бубнил время от времени «Нет, шеф, никто даже не видел среди этих шмоток черной кожаной куртки». Опись вещей, сделанная модтом подтвердила его слова. В ней не оказалось никакой куртки. Передав это сообщение в Лондон, Ханкин выехал в бэк собираясь наведаться в Броттен-Мэннер. Помимо поисков куртки, оставалось еще прояснить ситуацию с Джулианом Бриттоном. Либо окончательно сбросить его со счетов, либо все-таки снова взять под подозрение. Переехав мост через речку Уай, Ханкин вдруг попал в другое столетие. Несмотря на дождь, продолжавший лить неослабно, как предвестник грядущих печалей, в имени Бриттонов бодро разворачивалась яростная битва. на спускавшемся к реке-склоне под знаменами с эмблемами династии Стюартов и родовитого дворянства молотили мечами дюжин пять или шесть раэлийских солдат, сражаясь примерно с таким же количеством вооруженных и скрытых под шлемами сторонников парламента. На поляне под ними другие отряды закованных в лат и солдат выкатывали на позиции старинные пушки, а на дальнем склоне под Вооруженные мушкетами и защищенные шлемами пехотинцы подходили к южным воротам имения, везя за собой впечатляющее стенобитное орудие. Ханкин догадался, что в имении разыгрывается сражение периодовыми между роялистами и пуританами. Джулиан Бриттон предоставил им свои угодья в очередной попытке собрать средства на реставрацию родового гнезда.